52. Христианство стоит в противоречии также со всякой духовной удачливостью. Оно нуждается только в больном разуме, как в христианском разуме. Оно берет сторону всякого идиотизма, оно изрекает проклятие против духа, против супербия, Здорового духа. Так как болезнь относится к сущности христианства, то и типически христианское состояние, вера, должно быть также формой болезни. Все прямые, честные, научные пути к познанию должны быть также отвергаемы церквию как пути запрещенные. Сомнение есть уже грех. Совершенное отсутствие психологической чистоплотности, обнаруживающееся во взгляде священника, есть проявление декаданс. Можно наблюдать на истерических женщинах и рахитичных детях, Сколь закономерным выражением декаданс является инстинктивная лживость, удовольствие лгать, чтобы лгать, неспособность к прямым взглядам и поступкам. Верой называется нежелание знать истину. Ханжа — священник обоих полов фальшив, потому что он болен. Его инстинкт требует того, чтобы истина нигде и ни в чем не предъявляла своих прав. Что делает больным, есть благо. Что исходит из полноты, из избытка, из власти, то зло. Так чувствует верующий. Непроизвольность во лжи — по этому признаку я угадываю каждого теолога по призванию. Другой признак теолога — это его неспособность к филологии. Под филологией здесь нужно подразумевать искусство «хорошо читать». Конечно, в очень широком смысле слова, искусство вычитывать факты, не искажая их толкованиями, не теряя осторожности, терпения, тонкости в стремлении к пониманию. Филология, как эффексис в толковании. Идет ли дело о книгах, о газетных новостях, о судьбах? и состоянии погоды, не говоря о спасении души. Теолог все равно в Берлине или Риме толкует ли он писание или переживание, как, например, победу отечественного войска в высшем освящении псалмов Давида, всегда настолько смел, что филолог при этом готов лезть на стену. Да и что ему делать, когда ханжи и иные коровы из Швабии свою жалкую серую жизнь, свое затхлое существование с помощью перста Божия обращают в чудо милости, промысел, спасение? Самая скромная доза ума чтобы не сказать приличие, должна была бы привести этих толкователей к тому, чтобы они убедились, сколько вполне ребяческого и недостойного в подобном злоупотреблении божественным перстом. Со столь же малой дозой истинного благочестия мы должны бы были признать вполне абсурдным Такого Бога, который лечит нас от насморка или подает нам карету в тот момент, когда разражается сильный дождь, и если бы он даже существовал, его следовало бы упразднить. Бог как слуга, как почтальон, как календарь в сущности Это только слово для обозначения всякого рода глупейших случайностей. Божественное провидение, в которое теперь еще верит приблизительно каждый третий человек в образованной Германии, было бы таким возражением против Бога, сильнее которого нельзя и придумать, и во всяком случае... Оно есть возражение против немцев.